Завтра снова в бой. Вайн неторопливо отхлебнул из кружки крепкого травяного настоя. Керринг хмыкнул, катая в глиняный стакан. «Разумеется, как всегда говорила мама, нам не привыкать сражаться». «Боюсь, только никто этого не оценит», – чуть слышно промотал его брат. «Многолекие до сих пор не в чести в светлых землях». «И что с того? Я, конечно, не получил этого дара. Но даже если бы он у меня был, ничего не стал бы изменять». Возможно, ты прав. Луна горела на небосклоне, ветер гнал лохмотья облаков, а разговор, стоящим на самом отшибе деревни домики, все никак не кончался. Расстеленная на столе карта давно потрепалась по краям. В левом верхнем углу проступило застарелое винное пятно. Кто-то не доел яблоко, и сейчас огрызок горделиво возвышался в центре, как раз на набросанном умелой рукой картографа соеление. Пангар Анграй недовольно скривился и смахнул на пол остатки плода. По карте растеклось темное пятно от медленно подсыхающего сока. Герцог Нервиэне решительно мерил шагами пол полкабинета. В голове кружилась одна и та же мысль. Что дальше? Благодаря совместным усилиям Светлых войск врага удалось отогнать земель герцогства. Риона это, конечно, радовало, а вот остальных правителей, на чьих территориях началась война, не очень. Впрочем, с таким же успехом можно сказать, что еще несколько дней назад, когда под угрозой нападения был Саэлен, подобное чувство испытывала большая часть правителей Светлых Земель. «Итак, в ближайшие несколько дней столица может спать спокойно!» Голос Вангара заставил Реона вздрогнуть. Герцог только хмыкнул. А потом войска в очередной раз сделают новый маневр если Элен постигнет судьба Сарминои. «Не обязательно. У тебя есть варианты?» «Есть», — ответил воин, «но, боюсь, тебе не понравится то, что нужно делать». «А ты предложи, вдруг все-таки соглашусь». «Значит, слушай». Дослушав брата, герцог выскочил из кабинета, шумом захлопнув дверь. Прошел по коридору и остановился, сверля взглядом стену. Разумеется, как и предполагалось, Идея Вангара Реону не понравилась. А кому, скажите, пришлось бы по душе решение выделить половину армии для соединения с основными светлыми войсками? Другая половина должна была остаться в Саэлине на случай, если бы маневры все-таки состоялись и столица вновь оказалась под угрозой. Пусть идея не понравилась, но от этого она не становилась более глупой. Как ни крути, а старший брат был прав. Если сейчас помочь объединенной армии, Она в дальнейшем в случае опасности придет на выручку тебе. Впрочем, была и еще одна причина, по которой герцог Энграй согласился с доводами брата. И сейчас эта причина появилась словно из-под земли. Вышагнула на середину коридора и остановилась перед Реоном, смущенно ковыряя длинным фиолетовым ногтем стену. Уже даже дырку мудрилась проковырять. В зеленых волосах клирички скромненько притулилась небольшая розочка – а глаза были обильно подведены углем. Некогда серый балахон сейчас был щедро раскрашен во все цвета радуги. Мужчина нервно икнул и осторожно поинтересовался, чем обязан. Честно говоря, выяснять, почему амат оказалась подле двери его кабинета, герцогу совершенно не хотелось. Вариант мог быть только один, и за прошедшее время он не то что надоел, а противил. Я тут это самое... Осторожно начала девица, сверля взглядом пол. Подумала, честно говоря, Реону очень хотелось поинтересоваться, не ослышался ли он и действительно ли клеричка умеет думать. Сдержался герцог только чудом. «Я вас слушаю. Я тут... ну...» Герцог попросту не мог понять, что происходит. Пришедшая вместе с братом и его женой клеричка никогда не была столь скромна и стеснительна. Может быть, не она несколько дней назад краулила под окном спальни Реона, когда же он, наконец, выглянет в окошко. Или кто другой сотворил из огня крошечного пегасика, наизусть повторяющего стихи знаменитого барта Э. Леонора и заставил странного зверька неустанно следовать за герцогом. Через два часа Реону это надоело. Он вызвал мага, каковой и развеял чудное создание к бабушки бабушке, А может, это засланные враги нарисовали на стене тронного зала огромное сердце со всеми артериями, венами и клапанами и подписали «Риончик, золотце, я тебя лю!» Почему автор всего шедевра не закончил фразу, так и осталось неизвестно. Может, его стражники спугнули? «Что?» – не выдержал Анграй. Тайма обмолвилась, что мы скоро из Саэлена уедем. «Вы против не будете?» – наконец выпылила девушка, чудом подобрав слова. Рион так и замер. «Против? С чего бы это? Наоборот, радоваться должен. Правда, сердце от чего-то сбилось так-то. Замерло. Да, это, наверное, действительно от счастья». Мужчина только плечами пожал «Да нет, ваше право. Если что в дорогу понадобится, скажите. Все будет». Впрочем, я думаю, в ангар ведь с войском отправится. Проблем с продовольствием или еще с чем не будет. По фиолетовым ногтям к лиричке скользнула крошечная багровая шаровая молния. Девушка прищурилась, дернула плечиком и неожиданно резко процедив. «Я поняла!» развернулась и направилась прочь. Лишь балахон заметнулся куполом, приоткрыв на миг изящные щиколотки. А герцог так и остался стоять, провожая ее отсутствующим взором. Что-то во всем произошедшем было не так. Но вот что? Не догонять же ее в самом деле, чтобы выяснить, что да как. Ладно, завтра она уедет из столицы, и тогда все встанет на свои места. Настолько, насколько это возможно во время войны. Перестанут стучаться по утрам в окно раскрашенные валы и тона голуби, принесшие любовное письмо на ста листах. Прекратят расцветать в дворцовом саду серо-синие лилии с белоснежными сердечками на лепестках. Соловьи по ночам не будут выводить протяжные трели, похожие на заковыристые фразы на старотемном. То ли ругательство, то ли признание в любви. Все вернется на свои места. Все станет обыденно, просто и скучно. За прошедшие дни Таркеранг Шариф ил проклял всех и вся. Из десяток небольших вражеских атак изрядно потрепали армию Благоземья. Конечно, все они были успешно отбиты, да вославят силой могущества императора и слуг его адептов. Но осадок неприятный оставался. Самое ужасное произошло вчера. Вначале лазутчики доложили о том, что в ближайшее время они встретят идущую навстречу вражескую армию. И ладно бы рассказали, что и как. Так нет, эти, эти, мягко говоря, не совсем хорошие люди так и не удосужились разведать, что же ждет впереди. Какова панорама? Впрочем, Шариф сам виноват. Купившись на обещания адептов, что все закончится благополучно, он не придумал ничего лучше, как воспешить вперед. И дорога, по которой предстояло пройти армии Благоземья, расположилась в узком проходе между гористой местностью и небольшим озером, носившим, как впоследствии выяснилось, название Тогоросское. Это вызывало нехорошие ассоциации. Поговаривали, что именно при Тогорозе I благоземье ушло из аларии но Таркеранг Илдааву начхал на голос благоразумия. В конце концов, у солдат так давно не было настоящих боев, а эти странные ночные нападения совершенно не поднимали боевой дух воинов. Да еще эти адепты, пусть небо их по темечку погладит, то бы сильнее, наобещали с три короба. Короче, шариф направил войско вперед, совершенно не проверив, что же ждет впереди. И надо же было такому случиться, что на узком дефиле, по которому предстояло пройти, дабы встретиться с врагами, была лишь пара расширений, Там, где к проходу примыкали небольшие речные долины. И, разумеется, об этих неожиданностях шпиона ничего не сообщили. О том, что именно там войско Таркеранга поджидало засада и говорить нечего. Солнце еще не взошло. Таркеранг велел удвоить колонну, дабы продвигаться более широким фронтом. И в это время враги ударили одновременно во фланг из тыла. А сверху на беззащитных солдат – накатил огненный шквал. Если бы врагами при нападении использовалась магия, то вполне возможно заклинание удалось бы повернуть вспять, уничтожив напавших. Но над лощиной парил лишь одинокий черный дракон. Адепты крови несколько раз пытались сбить Маргулову тварь, но та раз за разом уходила и от заклинаний, и от стрел. Даже заряд артполисты не смог задеть огнедышащее чудовище. Пришлось переключиться на дела более насущные, отбить войска, напирающие с флангов и тыла. Впрочем, на это можно было лишь надеяться. Очень быстро непобедимых солдат Благоземья охватила паника. И не мудрено, за последнее время боевой дух войск упал ниже городских стоков. Таркеранг, офицеры и адепты тщетно пытались сохранить хоть какой-то боевой порядок. Под вражескими ударами все смешалось лучники и пехота, механики и маги. Битва длилась три часа, не больше. Но за это время таркеран проклял все. На его глазах и его армия, его люди. Ткеранг не мог бы сказать, каким чудом он сумел выжить. Он и еще полсотни человек, полсотни из два тысяч пришедших на эти земли. Конечно, каждый знал, на что он идет, но, Боги, как больно сознавать, что ты ничего не в силах сделать. Остатки некогда могучей армии Благозимья медленно отступали. Шли туда, где когда-то были открыты червоточины. К счастью, один адепт выжил, и уж он-то сможет приоткрыть проход обратно домой. Конечно, император будет в гневе. Он считает, что лучше погибнуть, чем возвратиться с поражением. Но Таркерангу сейчас уже было все равно. Кому суждено быть повешенным, тут не утонет. И раз написали в книге судеб, что Илдеаву погибнет до конца этого года, так какая разница, где это произойдет? На землях, проклятой всеми богами Аларии от рук врагов? Или в благоземье по приказу императора? Разницы нет уже никакой. Единственное, что радовало, разбита была только его армия. Сведений о поражении других, высадившихся на этих землях, как в светлой, так и в темной частях материка, пока не поступало. А раз так, можно было надеяться, что беда постигла лишь войско Шарифа. Таркеранг не имел никакого понятия, что по его следам движется объединенное войско Ордена Предвечной Тьмы и представители свободного поиска на землях Темной Империи. Впрочем, если бы и знал, это ничего бы не изменило. Особенно если к этому добавить, что несколько дней назад армия, высадившаяся на восточных берегах Алария, была разбита в пух и прах. Император, в отличие от Шарифа, об этом уже знал. Надежда оставалась только на западное направление. Но и та таяла просто на глазах. Пятый маркидский корпус, еще недавно подававший хоть какие-то надежды, был вырезан буквально за ночь. И кем? Маргул его знает кем. А ведь еще месяц назад. Эх, да что там говорить? Война с Аларией была уже практически проиграна по всем фронтам. Впрочем, возможность набора нового войска По примеру великих полководцев прошлого пока никто не отменял, а раз так, надежда остается до последнего или умирает последний, перед ней умирает надеющийся.